«Предают именно братья», — отрезал Мюллер. «Он надежен». «Замечательно. А можете вы сделать так, чтобы доктор Гавиола, который, как я понял, является фанатиком атомной идеи, написал приглашение профессора Гайзенбергу в университет Гейденберга?» «Этому великому физику?» — Мюллер кивнул. «Конечно», — ответил Манманн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 «Ни в коем случае, — возразил Мюллер, — письмо должно быть подписано именно Гавиолой. Кстати, этот Бек тоже аргентинец?» Через несколько дней в Гейдельберг ушло письмо от профессора Гавиолы. «Уважаемый сеньор профессор Гейзенберг, прибытие в Аргентину в 1943 году профессора Гвида Бека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 Приписку эту он сделал уже после того, как встретился с сеньором Браньолли.